Служение иерархии света 15 января 31 года Отвечай на вопрос о служении Конечно, служение иерархии света есть служение общему благу. Конечно, устремление к общему благу открывает врата высшего знания и служения. Но мне хотелось бы, чтобы было четко осознано, какие качества необходимы. Прежде всего, развить в себе для продвижения на пути служения. Немало людей мечтают об общем благе и даже готовы служить ему, поскольку это не нарушает их привычек и благоденствия. Но истинное служение общему благу, приводящее к вратам твердыни света, требует жертвы и полного презрения ко всему личному, иначе говоря, забвения самости когда сознание расширится, когда утончатся все чувства и понимания, то закон жертвы примется как высшее достижение, и не будет места ни сожалению, ни страху за будущее, ни обидам, ни зависти, ибо в каждом дыхании будет осознана величие, красота и высшая радость служению». Дух зрелый, сознательно избравший путь служения, знает радость расширению сознания и огненного устремления к сознанию Высшему, знает радость выполнения высшей воли, знает радость найденному смыслу и назначению бытия и в надлежащий час познает величие и красоту таинства завершения. Итак, поняв и приняв сердцем значение великой, освобождающей и венчающей жертвы, устремимся к развитию в себе прежде всего любви, преданности, признательности, повиновения иерархии, готовности к принятию каждого бремени, помня, чем тяжелее ноша, тем короче путь. В сущности говоря...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 Найдем самое бережное, самое высокое понимание учения и указов, и священно-молитвенно, в сердечном трепете, будем предстоять пред красотою и величием творчества его. Помните, кто выше поймет, тот выше поднимется и сам.